505. Октябрь 15. Каждая великая цель, кроме сущности своей, имеет форму ее выражающую. Этой формы еще нет на земле, но она должна быть достигнута. Ее нет в мире плотном, но в мире тонком она существует во всех подробностях. Таким образом, достижение цели сводится к тому, чтобы невидимую форму сделать видимой, и прообраз явления из мира причин перенести в мир следствий, тонкое сделать плотным. Это обычный путь творчества, и не только человеческого, но и космического. Так творится все, что было, есть и будет. Поэтому первообраз творимый или макет явления создается прежде всего. И цели, достижению подлежащие, должны быть, возможно, ярче и конкретнее оформлены. Нерасплывчатая туманная неопределенность, но живые, ясно сияющие и законченные картины того, что подлежит уявлению в мире плотном, создаются творящим сознанием. План необходим как земное отражение невидимого прообраза, как его форма будущего уражения. План есть первая ступень материализации нематериального образа, идеи или цели намеченной. Сперва построение в сознании – потом на бумаге, потом в жизни. Основная реальность заключается в невидимой идее. Без нее невозможны ступени дальнейшей материализации. Чем сильнее, резче и определеннее оформлена сама идея или мысль, тем легче ее осуществление. Самая динамичность образа и способность его к воплощению в плотных формах зависят от четкости и определенности формы. Уметь мыслить яркими, жизненными, конкретными формами мысли будет достижением архата. Мало образ создать, надо вдунуть в него душу живую, огненную частицу воли творящей. Мысленные недоноски силы не имеют. Также и слова произносимые должны выражать всю ясность и простоту идей. Надо учиться говорить еще короче. И краткость да будет концентратом четкости, ясности и определенности. Неодолимая правота убедительности и логичности должна заключаться в самой сущности цели и в словесном ее выражении. Слова, как стрелы, должны вонзаться в цель, поражая объект выражения, но в случае нужды. Вообще же слова не нужны. Динамическая сила ментального образа в словах не нуждается. Говорю о мощи скрытого, невидимого творчества. Слова — орудие низшего, земного плана. Не слова, но молчание действует. И великие дела в молчании совершаются. Могущество молчания мало понимается. Бессловесные, беззвучные высшие сферы, творящие жизнь, а также и сознание на них пребывающее. И из молчания звучит беззвучный голос непреложности и высшее творчество жизни происходит в глубинах безмолвия. В нем зарождаются первообразы, семена мыслей грядущих осуществлений. Пространственное вместилище хранит их до срока, и когда пашня земная ходом эволюции подготовлена для посева, в нее устремляются невидимые огненные зерна и дают всходы явные. Долгие годы может ждать зерно огненное, ибо не гниет, и черви его не едят, и моль не уничтожает. Но приходит срок, и воплощается незримый образ в плотных условиях. В этом ценность мыслей и ценность мыслителей добрых. Сеятель незримого посева, благо вам жизнь земную, питающим огнями своими». Труднее всего и нужнее всего создать первообраз незримый, но если он создан и уже существует в ментале, то его может воспринять любое созвучное сознание и осуществить в жизнь. Большинство изобретателей и ученых, открывших новые формулы жизни, если жнецы не ими содеянного посева незримых мыслей, получают готовые из космической сокровищницы, приписывая заслугу себе. Но пространство знает, ибо пространство — великий рекордер, заслуга нашедших лишь в утонченности их воспринимающего аппарата, сказавший, что я сам по себе ничто знал о пространственных сокровищах, уготованных человеку великими мыслителями и исследователями, адептами великого знания. Когда сознание человека сосредоточивается на определенной идее или мысли, оно устремляется в сферу, где эти идеи или мысли пребывают, и притягивает к себе по силе своего устремления и сосредоточения идеи и образы, родственные и однородные с теми, которые заполняют сознание. Жатва получается обильная и совершенно естественная и неизбежная. Не подачки с неба, но заслуженное воздаяние за труды и согласно закону космического. Потому упорство и достижение какой-либо цели всегда приносят плоды, и явные неизбежны. Элементы проблематичности, гадательности и неопределенности из этого процесса надо совершенно изъять, и притом решительной рукой. Плод нахождения неизбежен, как завтрашний день, и потому искатель может порадоваться. Никто и ничто не отнимет от него неизбежность его нахождений по линии уявленного устремления. Слишком много места отводят люди случайности, забывая о действии непреложных законов мысли и сознания. Архан действует в сферах закона, и нет неопределенности в его творчестве. Он просто знает закон, его непреложные следствия, Разве случайность, что страницы записи заполняются новыми нахождениями? Разве случайность, что сад знания растет и расширяет сознание? Не случайность, но лишь следствие и закон. Сознание обывателя носит по бурным волнам житейского моря, как соломинка, не зная, куда приткнуться, и во власти стихии. Но архат знает, куда плывет его челн направляемый твердой рукою, и знает, как приводить в действие рычаги законов. Если бы люди поняли, какая непреложная мощь заключается в формуле «стучите, отворят вам, ищите, обрящите». Не милости подачки невидимого Творца, но неприложное, неизбежное следствие могучего космического закона. Зачем просить там, где все бытие раскрывает перед человеком все свои возможности? Но постучать все-таки нужно самому, а также искать. И даже можно и просить, но при условии абсолютного знания и уверенности, что эта просьба не может не быть исполнена. Там, где закон вступает в действие, следствия неизбежны, и нужно лишь знать». Робкие просители благ небесных нарушают систему жизни и унижают право своего сыновства. И о первородстве своем забывают, но сыны Божьи все.